Лориана спала на моей постели, а я уже в привычной одежде под аллорийской моде терпеливо выслушала последние сведения от Райха и Светиса. По всему выходило, что Элери подгадил не только мне и не только Верейски. За время моего отсутствия пришло четыре донесения от казначеев западных крепостей о нарушениях в досмотрах подозрительных личностей. У этлона было пять артефактов – оракул, коим мы пользовались, а также какой-то ржавый меч, книга пророчеств, животворящий камень и кубок силы.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 Похоже, потерпев неудачу с Гатмиром и обвинения Майтлона в незаконном присвоении территорий, Лариц решил действовать более грубо. Таким образом, — начал Райха, — стоит предположить, что Кесарю стало известным о двух шахтах по добыче алмазов, незаконном разведении скаковых ящеров, мануфактуре, изготавливающей поддельные артефакты и о нашей торговле оружия с шлезгивей. Ну да, каждый артефакт был замаскирован еще и запрещенной деятельностью. И меня совсем не радовала мысль,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 Просто посидела немного рядом, держа иссохшую старческую ладонь, и старалась не плакать. Когда в дверь осторожно постучали, солнце уже садилось. Выйдя из спальни и прикрыв дверь, я соизволила выслушать донесение. Динар вернулся. Это радовало. Избегая по ступеням парадной лестницы, я старательно вспоминал все то, чему учил меня Шенге. Чтобы забыть об этом, едва показался рыжеволосый всадник.